Глава 14. Всю дорогу до Перми Иван Сергеевич не ощущал за собой слежки. Кажется, удалось уйти от службы Савельева. И теперь практически невозможно в короткий срок установить, в каком направлении он выехал из Москвы. За исключением одной детали, которая могла дать бы следователям путеводную нить. В железнодорожных билетах указывалась фамилия, а сам билет продавали только по предъявлению паспорта. Под видом борьбы с перекупщиками, новая демократическая власть пыталась наладить тотальную слежку за своими гражданами. Однако Иван Сергеевич надеялся на то, что в день отъезда С пяти московских вокзалов по разным направлениям ушел добрый десяток Афанасьевых. Пока проверят, уйдет дня три-четыре. А за это время можно дважды съездить в Пермь. В Перме он тут же купил билет на ближайший поезд до Соликамска. Ушел с вокзала и гулял по прилегающим улицам до последних минут перед отправлением. В вагоне первым делом он осмотрелся. Ничего подозрительного. Иван Сергеевич предполагал, что его могут попросту встретить где-нибудь в Соликамске, Красновишерске или даже в Неробе. Но в маленьких городах любая слежка сразу бы вылезла на глаза. К тому же встречающим Топтунам будет очень трудно опознать в лысом сухопаром полковнике. Декадента Афанасева. В Соликамск поезд прибыл ночью, а автовокзал открывался в половине шестого утра. Торчать на вокзале было опасно. Там к нему бы присмотрелся самый тупой топтун. И поэтому Иван Сергеевич отправился гулять по вокзальной площади. Ночь была тихая и теплая. Город, как и положено провинциальному промышленному городу, Спал глубоким сном, и жизнь едва лишь теплилась вокруг вокзала. Изредка из города прилетала одинокая машина. Тормозила возле коммерческого киоска, где продавали водку круглые сутки. Водитель вылетал из кабины и бросался на сверкающую амбразуру. По ночному режиму, забранную редкой решеткой. Он совал деньги, в ответ высовывалась бутылка, и всякий раз из-за палатки появлялся инспектор ГАИ с резиновой дубинкой, окрашенной под джазл. Начиналась проверка документов, проверка на алкоголь и разбирательство. В результате же загулявший водитель все равно уезжал. Похоже, гаишник работал в паре с коммерсантом. Иван Сергеевич, наблюдая за этой ночной жизнью, заметил, что опытные и битые водители оставляют машины далеко за площадью и подходят к заветной палатке пешком. Около половины четвертого, когда небо над городом стало заметно светлеть, Иван Сергеевич отправился к автовокзалу, где были скамейки, от долгой ходьбы уже гудели ноги. В это время... К железнодорожному вокзалу подкатила серая невзрачная Нива. Высадила пассажира в темно-синем спортивном костюме с зелеными полосами на рукавах и отъехала в сторону. Иван Сергеевич скоро бы забыл о ней, однако заметил, что к этой Ниве изредка подходят люди и, по-видимому, просят увезти в город. Если бы это был таксист-частник, то наверняка бы не отказывал пассажирам и зарабатывал бы денежки. Этот же, простояв около получаса, закрыл машину и ушел на вокзал. Вернувшись через минут десять, он неожиданно подошел к москвичу, припаркованному, вероятно, тут с вечера, своими ключами открыл дверцу и, сев в кабину, запустил двигатель. Когда же из вокзальной двери появился пассажир в спортивном, «Москвич» тихо покатил со стоянки на проезжую часть, там резко прибавил скорость и умчался в город. Иван Сергеевич внутренне восхитился чистой работой. Это были угонщики. «Москвич», скорее всего, принадлежал какому-нибудь работнику вокзала, И этот в спортивном сходил проверил, на месте ли владелец, после чего дал сигнал своему напарнику. Комбинация была хороша тем, что спортивный мог контролировать владельца москвича до тех пор, пока тот не поднимет тревогу, а потом спокойно сесть в Ниву и уехать или оказаться свидетелем угона, сообщив приметы преступника, по которым его никогда не найдут. К открытию автовокзала подошел народ, и когда Иван Сергеевич встал в очередь за билетом, неожиданно заметил угонщиков спортивным.